Глава 5. Вожак. Это монстры, сообщил Алекс напарником, торопливо вставая. Таверна располагалась недалеко от квартала пришлых, но вдалеке от жилья, чтобы шум не мешал добропорядочным горожанам отдыхать. Дополнительно заведение было прикрыто глушащими звук щитами, поэтому волнение снаружи сюда не проникало. Что? Фиска аж поперхнулся огнушкой. «Монстры, говорю! Напали на Ланкок, Где-то на окраине! Я наружу!» «Подожди, я с тобой!» — быстро сориентировался приятель. «Нет, лучше разыщи Талану и прикрой ее! Ты меня сейчас будешь тормозить!» Предупреждающий, глянув на возбужденного здоровяка и кивнув встревоженному Дашу, Алекс телепортировался наружу. На улице он потратил несколько мгновений на анализ ситуации. Место, где располагалась таверна, было довольно популярно среди горожан. Помимо питейного заведения, тут имелся небольшой театр под открытым небом, картинная галерея, библиотека, лавки, места для отдыха и общения. В общем, нечто вроде смеси парка и пешеходной зоны в обычном зеленом городе с поправкой на то, что шидарцы все-таки были расой с несколько иными потребностями и мировоззрением чем люди, и главным для них был сам лес и его звучание. Однако, как и люди, они не чурались отдыха. Поэтому, несмотря на изоляцию от остального мира, народу на улице было много, от парочек до одиноких горожан. И большинство сейчас недоуменно смотрело в сторону границы Ланкока, пытаясь понять, что означает весь этот шум и гам. «Что случилось?» «Драконы?» «Не может такого быть!» «Да, это они! Я много раз за ним наблюдал! Это же моя профессия!» Но это же невозможно! Лес нас защищает! Драконы не могут преодолеть границу!» «Понятия не имею, как это произошло! Но я ни за что не перепутаю рев дракона с чем-то еще!» Пока что серьезной паники в глазах горожан не наблюдалось. Скорее, некая озадаченность. В отличие от шахтеров, шедарцы считали драконов не угрозой, а союзником. Да, они могли напасть за пределами поселений. Но в целом польза от монстров было куда больше, чем вреда. А чтобы тебя не сожрали, достаточно использовать простые правила безопасности». «Совсем они расслабились. Слишком медленно думают и медленно реагируют. Так свой мир и потеряли», — с осуждением думал Алекс. «Ну и что, что монстры напали? Надо действовать быстрее». Поняв, что ничего полезного не услышат, он на полной скорости помчался дальше. В отличие от большинства горожан, землянин имел все шансы, если не убить, то хотя бы сильно навредить дракону. Местные же в основном специализировались на защите и ослаблении, но и то, и другое плохо подходило для боя с гигантской тушей, вооруженной объемной способностью. Чем ближе он приближался к центру событий, тем больше встречал разбегающихся шедарцев. Тут прохожие уже сообразили, что надо что-то делать. Например, спрятаться в домах-деревьях, которые драконы вряд ли спалят. По их поведению Алекс догадался, что в Ланкоке слишком много гражданских, что было для него несколько неожиданно. Он давно привык к тому, что его окружали адепты, умеющие хорошо сражаться. Особенно много таких было в вольном среди шахтеров. Стычки с бандитами, драки между собой и постоянные угрозы нападения монстров и чистых отлично способствовали этому шедарцы, с другой стороны, в массе своей не прошли того отбора, который проходит обычный разумный, когда всеми правдами и неправдами стремится накопить ресурсов и покинуть гибнущий мир. В момент катастрофы выживают наиболее сильные, умелые, хитрые и везучие. Поэтому среди пришлых, опытных воинов было куда больше, чем среди местного населения. Плюс ко всему, многие шедарцы, несмотря на долгую жизнь, не имели обширного боевого опыта. Чаще они были мастерами, добытчиками кристаллов, строителями и просто жителями, желающими жить нормальной жизнью. Да, у каждого имелось как минимум одна-две боевых способностей, но этого было мало, чтобы называться умелым бойцом. Помочь драконом они явно не могли. Помимо этого, часть шадарцев раньше была спящими, а после пробуждения надолго застряла на шестом уровне, на котором много лет развивали исключительно мирные специальности. В результате средний уровень и подготовка горожан оставляли желать лучшего. Алекс быстро пробежал большую часть пути. Краем глаза он заметил, что среди деревьев замелькали темные рощерки. Это были адепты, двигающиеся на большой скорости. Бойцы из полигона. Значит, он будет не один. Через несколько секунд сумасшедшего бега тропинка привела его на окраину. Эту часть города он знал плохо, но место выглядело так же, как и вся граница Ланкока. Ухоженный лес переходил в лес дикий, в котором деревья росли теснее и отсутствовали тропинки. Несмотря на сгущающиеся сумерки, было видно, как сверху проносятся огромные туши драконов. Периодически доносился жуткий рев. Однако твари пока только кружились над верхушками деревьев, не трогая адептов внизу. В поведении монстров ощущалась какая-то неуверенность. Словно они были уличными собаками, которые забежали в жилой дом и не знают, что им делать дальше. То ли все крушить, то ли тихонько убежать обратно, пока не пришел хозяин и не наказал их. Но драконы — не собаки. Любая из тварей могла легко перебить кучу шедарцев. Землянин невольно вспомнил сцену нападения монстра на базу льдышек. Тогда картинка радовала глаз. Но сейчас он был на стороне обороняющихся. И хотя из-за подавления на втором слое драконы не такие сильные, как на первом, зато здесь их было больше. Кстати, сколько именно? Пока он насчитал троих. Но вот заметил еще две огромные тени в черном небе. Пятеро. Слишком много для нас. Надеюсь, они не станут атаковать деревья и жилища. Не стрелять! Держаться деревьев! раздался неподалеку знакомый голос. «Командующий!» Пусть Рогард отвечал за спецвойска, но он был одним из самых уважаемых представителей высшего командного состава. К тому же оказался рядом. Возможно, у него даже имеется план обороны. Алекс рванул на звук. В двух шагах располагалась небольшая поляна, по краям которой несколько десятков бойцов прижимались к деревьям и напряженно смотрели вверх. Командующий стоял там же и также напряженно следил за монстрами. «Рогард!» — выпалил землянин после того, как накрыл командующего и ближайших бойцов доменом. «Говори, что делать. Я могу взять на себя одного дракона». «Принял!» Командующий сразу понял, о чем говорит Алекс, и без лишних расшаркиваний перешел к сути. «Но пока не трогай их. Возможно, атака спровоцирует животных на агрессию». «Интересно ты их назвал. А что вообще случилось?» «Не знаю. Драконы примчались неожиданно, а защита вокруг Ланкока их не остановила. Хотя должна была. Но в центр они не летят. Поэтому жди и не вмешивайся. Возможно, драконы одумаются. Они знают, что мы им не враги». «Ясно. А почему монстры сбились в стаю? Они часто так делают?» «Только в случае большой опасности или ярости». Алекс тут же вспомнил, что когда они добывали кристаллы в шахте, а конкуренты срубили несколько деревьев, к ним также прилетело сразу несколько драконов. И они были очень рассержены. «Хорошо, я жду», — кивнул он. Прошла минута. Летающие твари кружили в воздухе возле окраины, а вокруг появлялось все больше воинов, пока Рогард не приказал рассредоточиться, чтобы их не накрыло одним залпом. Время от времени бойцы перебегали между деревьями, показывая драконам, что они еще тут, и чтобы тем не пришла в голову замечательная идея рвануть в центр города. «Пока они не нападают, не вмешиваться!» — передал Рогард по цепочке. Алекс же спокойно рассматривал пятерку летунов. Он сильно сомневался, что бойцы смогут без потерь справиться с ними, несмотря на весь свой опыт и знания леса. В отличие от стражников вольного, у местного ополчения не было ни специального снаряжения, ни поддержки энергии неба. Шидарцев учили, что в случае встречи с драконом за пределами городов надо попросить укрытие у леса, что они, собственно, сейчас и делали. К сожалению, а может и к счастью, местные не охотились на монстров. Еще с самого начала слияния так вышло, что им удалось договориться и с фауной, и с флорой. Это был успех и явный признак того, что они бы прошли катаклизм, а Шидар стал бы стабильным миром, если бы не льдышки. Время шло. Алекс уже даже начал различать тварей. Одна из них выглядела крупнее остальных и явно ими управляла. «Это вожак», — сообразил он. Несколько минут казалось, что драконы действительно одумаются и улетят собственно четверка ведомых тварей постоянно кружилась то над городом то над нейтральным лесом зато вожак бороздил небо исключительно над ланкоком что то его бесило и с каждой минуты он все сильнее ярился а из его пасти нет нет но выходили зеленые клубы которые сгущались и капали на землю разъедая траву и дорожки это была еще не атака но и ее преддверие рогард они так просто не уйдут «Похоже на то, значит, будем драться», — мрачно заметил он. «У меня есть план». «Какой?» Только Алекс открыл рот, как сбоку раздался крик. Вожак не выдержал. Пролетая над поляной, он резко вытянул шею вниз и подхватил одного воина, после чего зажал в зубах и, не разжимая, выдохнул зеленый туман. От бойца ничего не осталось. На землю упали лишь металлический меч и каска. Все остальное просто растворилось. Землянин понял, что медлить нельзя. К этому моменту недавно приобретенное копье уже было под завязку забитой энергией. Да так сильно, что начало светиться. С тихим хлопком он появился прямо в воздухе, чуть левее морды дракона. И немедля полоснул лезвием по горлу твари. От удара оружие чуть не вылетело из рук. Монстр обиженно зарычал. «Надеюсь, я привлек его внимание». С этой мыслью землянин телепортировался в сторону леса. Его фигурка возникла в паре сотен метров от места схватки и зависла в воздухе. Свет копья разгонял окружающую тьму. Прошло несколько мгновений. Вожак что-то прорычал, пять туш синхронно развернулись и на полной скорости помчались на наглого двуногого, что посмел летать, а не ползать по земле. Алекс понял, что первая часть плана сработала, и пора приступать ко второй. Правда, вторая часть была проработана хуже и вызывала справедливые сомнения как в успешности, так и в эффективности, но деваться было некуда. «Придется импровизировать», — подумал он, удирая от монстров серии последовательных телепортаций. Надо сказать, что, несмотря на громкое название, телепортация помогала откровенно плохо. Драконы умели летать, и умели делать это довольно быстро, особенно когда «разозлятся». Скоростные бестии быстро нагоняли человека, несмотря на то, что тот разогнал сознание и не жалел энергии на шаг пространства. Чтобы его не сожрали прямо в воздухе, через 3 километра Алекс спустился на землю. Однако маскировку не накинул. Нужно было увезти монстров подальше от города. Он двигался на максимальной скорости, лавируя между деревьев и избегая открытых мест. Но даже так преследователи нагоняли. Это только со стороны твари казались неповоротливыми тушами, а в реальном бою они напоминали юрких харьков просто очень здоровых и летающих. То и дело, драконы выпускали зеленый туман. Лишь домен помогал уходить от него. Однако гонка сжирала кучу ресурсов. Пока Алекса спасал восьмой уровень, поток и кристалл третьего грейда. Иначе он бы не смог придерживаться подобного темпа еще помогали высокие ветвистые деревья, которые не давали драконам спуститься, но даже так приходилось постоянно рисковать, ведь он двигался куда медленнее чудовищ. На бегу землянин спешно продумывал детали плана. Драконов он увел. Что дальше? И что будет, если он сейчас спрячется? Монстры не получат удовлетворения. Вернутся в Ланкок и уже не стесняясь нападут. Надеюсь, что Рогард не сидит, сложа руки и чинит городской барьер. По этим же соображениям Алекс не решался всерьез атаковать вожака. Если он ухитрится и убьет монстра, что было под большим вопросом, так как тот уже получил один укол и вряд ли будет спокойно стоять на месте, гибель сородича может привлечь новых мстителей. А тогда, не найдя нарушителя, они точно последуют прежнему сценарию. То есть дружной толпой устремятся к Ланкоку. Поэтому беглец мчался дальше. Установилось хрупкое равновесие. Драконы не могли достать нарушителя, а он не мог от них избавиться. Но время работало на стороне монстров. Одна ошибка — и человеку конец. Уж очень сильно он зависел от резерва и не мог себе позволить тратить энергию с большей скоростью, чем восстанавливал. Более того, он был вынужден постоянно держать неприкосновенный запас. Если бы твари знали об этом факте, то просто накрыли бы беглеца серией кислотных облаков. Но они постоянно делали паузы, давая нарушителю возможность перевести дух и пополнить резервы. Также вручало что в основном действовал вожак, а остальная четверка не вмешивалась. Тем не менее, через несколько минут Алекс был вынужден признать, что не справляется. Слишком много энергии уходило на поддержку навыков. Как ни странно, самыми прожорливыми были разгон сознания и восприятия, которое непрерывно сканировало ближайшие метры и предупреждало о стремительных атаках. Доменжа же занимал только третью строчку. Неожиданно возникла еще одна проблема. Вожак учился на своих ошибках. Бил с упреждением, выжидал появления открытых участков и экспериментировал с формой тумана. Стратегия хитрой бести становилась все изощреннее. Поэтому затраты энергии постоянно возрастали. Я должен снизить расход. Напряженно соображал Алекс. Надо что-то отключить или через минуту скорость упадет. Ну что отключить? Восприятие, домен или пространство мысли? Он пошел от обратного, без чего он точно не обойдется. Тут на первое место вышел домен. Хотя его мог заменить шаг пространства но тот тоже жрал немало и не давал почти никакой выгоды, так как драконы, к сожалению, приноровились и мгновенно перемещались на звук хлопка. Куда экономнее было передвигаться на своих двоих. Из парочки восприятия и пространства мысли важнее, как это неудивительно, был разгон сознания. Без него Алекс был просто гоночным болидом на полной скорости, мчащимся через темный лес. «Одна ошибка, и все закончится». Причем эта ошибка — не столкновение с деревом, а просто выбор неверного пути, особенно в момент атаки кислотным облаком, точнее, уже кислотными струями. Тут в голове всплыло воспоминание о тренировках с Самулом, как тот заставлял ученика действовать, полагаясь на интуицию, а точнее, на подсказки силы. Конечно, во время тренировок с теми же шедарцами или в обычных сражениях Алекс и не думал отказываться от подсказок силы, но никогда не строил на них всю стратегию реального боя. Возможно, пришло время. Он также вспомнил Фиска, который не побоялся сразиться с аналогичным драконом, чтобы развить новую способность. Да и у Алекса бывали случаи в его богатом жизненном опыте, когда только стрессовая ситуация помогала приобрести нужный навык. В крайнем случае телепортируюсь или скроюсь к чертовой матери. Решил он и отключил восприятие. Ощущения резко изменились. Словно до этого он ехал на машине по освещенному шоссе, а теперь все фонари погасли. Конечно, у него имелось усиленное зрение, но на затылке же глаз у людей не бывает. Хотя, может, теперь и бывают. Сзади раздался очередной рык. «Значит, сейчас ударят струя разъедающего тумана», быстро осознал Алекс. «Это была точка невозврата». Либо он продолжит бег как раньше, либо доверится ощущениям. Главное не спутать их с собственными мыслями, которые кричали и требовали немедленно свернуть в любую сторону. Причем Алекс знал, что доверие к силе и собственным возможностям было ключевым условием. Если он не будет верить в себя, а попытается параллельно просчитать маршрут, то неминуемо погибнет. Поэтому, успокоив мысли, он отключил восприятие и продолжил бежать и ждать. И ждал до тех пор, пока не пришел импульс, что надо ускориться. Алекс немедленно переместился на десятых метров, заметив краем глаза зеленоватое свечение слева. Тут же пришел новый импульс, что надо взять чуть правее. Прошло еще 10 минут. Погоня продолжалась. Однако ситуация разительно изменилась. Драконы все так же с энтузиазмом пытались достать беглеца. Но он впал в состояние транса. Пожалуй, сейчас Алекс мог бы бежать с закрытыми глазами. С каждым километром он все точнее предугадывал, куда и в какой момент ударит дракон. Вернее, не предугадывал, а определял. При этом сами монстры его практически не интересовали. Они стали скорее партнерами, что помогают тренироваться. Землянин даже не заметил, как вожак выдохся и уступил место следующей бести. Все заботы и волнения отошли на второй план. Неожиданно проснулась лошадиная голова, великий артефакт, который сейчас покоился в личном хранилище. Точнее, не проснулся, а пришла подсказка из пространства обратить на него внимание, которую Алекс сумел уловить. Не раздумывая, он сосредоточился на артефакте. Бег и уклонение от тумана продолжались на автомате. В чем-то получалось даже лучше. Его словно нес поток, подсказывая телу, куда свернуть и что делать. Так он вошел в состояние медитации в совершенно неподходящих для этого условиях. Однако, в отличие от медитации в буферной зоне, Алекс сейчас не всматривался в артефакт, а просто резонировал с ним. Можно сказать, использовал по назначению. Для лучшей и более глубокой настройки, которая позволяла ей эффективнее чувствовать импульсы и уходить от атак. Он не знал, сколько уже бежит, может час, может пять минут. Сознание не ощущало ход времени. Теперь это была истинная медитация. Резонанс усиливался и усиливался, пока не достиг такой степени, что беглец словно бы прикоснулся внутренним взором к источнику силы, лежащим за артефактом. На него тут же обрушилась волна ощущений, которую он не смог бы расшифровать при всем желании. В этот момент человек очнулся. Стояла ночь. Он бежал по темному лесу, а в небе все так же кружили драконы. Тишину нарушали лишь свист рассекаемого воздуха дарев монстров. Алекс понял, что внутри что-то изменилось. Он стал другим. И не только он. Пространство вокруг теперь казалось живым, а за спиной что-то гудело. Человек обернулся. Пусто. Тогда он сосредоточился на гудении и почувствовал, что за ним словно бы лежит океан силы. Этот океан гудел, вибрировал и рвался наружу. В любую секунду можно было к нему обратиться и использовать его мощь. Но использовать не бездумно, а лишь в случае крайней необходимости. Алекс расхохотался. Он приобрел могучего союзника. Однако с драконами надо было что-то решать. Кстати, о союзниках. Усиленное зрение сквозь деревья и темноту засекло впереди знакомую фигуру. Землянин от удивления чуть не остановился. Фигура приглашающе махнула рукой.